по сравнению с теми, кто ограничился традиционным лечением. Другое исследование, тщательно проведенное в 2008 году профессором Дином Орнишем в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, показало, что изменение образа жизни, диеты, степени физической активности и уровня стресса действительно меняет экспрессию генов в раковых клетках.